Глава двадцать 29. Страшная ночь. Олимпио видел во сне Долорес, то прекрасное, бедное существо, которое так много страдало и которое он так горячо и искренно любил. Это был блаженный сон. Он видел Долорес возле себя, хотел приблизиться с ней к алтарю, она бросилась к нему на грудь, проливая слезы радости и шептала слова верной любви. Это так подействовало на него, что сердце его стало сильнее биться. наконец ты моя, вполне моя", говорил он ей, радостно глядя в ее прекрасное лицо, в ее чудесные глаза, наполненные слезами. "Теперь ничто не разлучит нас. Мы навечно принадлежим друг другу. Я всегда была твоей, хотя находилась вдали от тебя. Моя душа стремилась к тебе". И я была уверена, что мы наконец соединимся после долгого трудного испытания. Без борьбы не может быть истинного счастья, веры и спокойствия. Теперь только узнаем мы, какое наступило для нас блаженство. И ты прощаешь мне все неприятности, которые я нанес тебе раньше. Да, я читаю прощение в твоих любящих глазах. И он представил милую Долорес, у своей груди и как он обвивает ее стан своими руками. Это был прекрасный сон. Месяц так высоко взошел на небе, что его свет, проникая через стрельчатое окно, падал на постель и освещал спящего. Но сновидение и спокойствие вскоре нарушились внезапным и ужасным образом. В коридоре прокрадывались тихо и едва слышно Наконец шаги остановились у двери, которую Олимпио заперт. Потом направились дальше, но так тихо, что спящий не мог их слышать. Полночь миновала. Теперь внимательно прислушиваясь, можно было слышать, что тихо и осторожно отворилась дверь возле комнаты, где спал Олимпио. Тихие шаги приблизились к стене, где стояла кровать, потом вдруг наступила мертвая тишина. Генерал гуада не шевелился он не предчувствовал что находится в вертепе разбойников и в руках своих врагов обе кровожадные гиены желали напасть на него во время сна чтобы легче и быстрее убить его а валентина он не знал о происходившем в доме нигде не было заметно шума или огонька что-то затрещало у стены внизу кровати, но так тихо, как будто там пробежала мышь, затем опять восстановилась глубочайшая тишина. Но вдруг в тени под кроватью показалась фигура и лицо хозяина, бледная, страшная, со сверкающими глазами, как у хищного зверя, готового броситься на свою жертву. Он поднял голову, желая посмотреть на спящего и потом начать дело. В это время Олимпио пошевелился. Что если он проснется? Не услышал ли он шума? Не разбудил ли его жадный взгляд хозяина? Он приподнялся на кровать. Голова и руки убийцы скрылись. Быть может, Олимпио проснулся таимым предчувствием страшной опасности. Кто там? спросил он громким сильным голосом, осматривая комнату, но ничего не было видно. Ответа не последовало. Он опять лег на подушку, говоря себе, что все было в прежнем порядке. Бедная Долорес прошептал он, вспоминая свой сон, и вскоре глубокое, тяжелое ровное дыхание свидетельствовало, что он снова крепко заснул. Не более чем через четверть часа показалась лежащая под кроватью фигура. С кошачьей гибкостью подполз хозяин к стулу, где лежали шпага и револьвер Олимпио, его рука медленно приблизилась к оружию, осторожно взяла револьвер, положила на пол подальше от спящего. Потом рука вторично протянулась к стулу и схватила шпагу Олимпио. Осторожно, боясь толкнуть стул и произвести шум, хозяин поднял шпагу и точно так же положил в сторону на пол. Приготовление удались Спящий был обезоружен, но он все еще был опасен, потому что проснувшись и увидев хозяина, который наполовину выполз из-под кровати, он мог бы одним ударом сделать его калекой. Однако Олимпио не проснулся. Хозяин тихонько встал, под кроватью показалась фигура Эндема, его лицо было лихорадочно бледно. На этот раз его смертельный враг находился в его руках и не мог надеяться на спасение. Хозяин стоял уже возле подушек Олимпио, готовый при первом его движении броситься на него как дикий зверь. Он только ждал Эндема, чтобы вместе с ним совершить преступление и сделать его своим соучастником, чтобы таким образом оградить себя от измены. Готовый к нападению, с острым ножом в руках, Он был страшен. Его лицо выражало кровожадность и служило доказательством того, что он уже не в первый раз совершал подобное дело. В ту минуту, когда Эндема направился к кровати, случилось нечто, остановившее на мгновение обоих мошенников. До них дошел звук, заставивший их содрогнуться и прислушаться. Оба слышали, что внизу, во дворе или в доме, отворили со скрипом дверь. Ночной ли ветер произвел этот шум, или входил кто-нибудь так поздно в дом? Неподвижно точно каменные стояли оба преступника, освещенные лучами месяца, прислушиваясь и желая понять, что это было. Хозяину, знавшему каждый звук, казалось, что отворили дверь в конюшню. Но этого не могло случиться, так как слуга еще недавно крепко спал, а назначенный час для седлания лошадей еще не наступил. Не принял ли Валентино лунный свет за утреннюю зарю и не встал ли с постели, не вышел ли из конюшни, желая убедиться, что еще была глубокая ночь? Нельзя было терять ни секунды, потому что Олимпио, проснувшись, увидел бы обе грозные фигуры у самой кровати. Хозяин сделал знак, показывая на спящего, и это значило: «начнем». Оба мошенника бросились почти в одно время на Олимпию. Хозяин схватил его обеими руками за горло, эндема же вонзила в него свой кинжал. Удар был сильный. Убийца уже поднял оружие, чтобы нанести Олимпию второй удар, как хозяин закричал: "Старайтесь не проливать много крови, подумайте о кровати. Я его задушу, потом бросим его в яму". Хозяин так беспокоился о кровати, что Эндема не нанес второго удара. Он слышал хрипение Олимпио и схватил его, чтобы препятствовать его бешеным движениям и попыткам освободиться. Это была ужасная, неравная борьба, двое вооруженных напали на спящего, несмотря на геркулесовские силы Олимпио не мог освободиться от рук своих убийц по причине превосходства их сил и тех выгод, которые они имели в сравнении с лежащим на постели. Правда, ему удалось правой рукой схватить эндема за волосы, но хозяин так сильно сдавил ему горло, что он едва дышал. Его лицо сделалось багровым, хриплые звуки с трудом вылетали из его широкой груди, губы судорожно ловили воздух, глаза были широко раскрыты, на лбу выступили капли липота кровь текла ручьем из раны, нанесённой ему Эндема кинжалом. "Проклятый", шипел хозяин, увидев, что кровать была запачкана кровью. "Подобные пятна никогда не уничтожаются. Вы помогите мне. На полу нельзя оставить ни одной капли крови. Он умер. Куда же его девать?" поспешно спросил Эндема, так как ему послышался шум за дверью. Сейчас увидите сойдите с этой половицы он без вашей помощи провалится в подвал проговорил хозяин, подняв доски пола. Эндема сперва пристально взглянул вниз, потом на хозяина, схватившего безжизненное тяжелое тело Олимпио. Он умер? спросил Герц. Я думаю, а если и осталось в нем хоть искра жизни, то и она вскоре потухнет. от падения и беспомощности. Только кровать беспокоит меня. Бросьте ее туда, сказал Эндема глухим голосом, бросая в подвал запачканные кровью подушки, потом схватил Олимпио за ноги, между тем как хозяин взял его за плечи, они подняли вдвоем тяжелое тело с кровати. В эту минуту постучались. Кто-то стоял за дверью комнаты. Скорее его вниз, произнес хозяин, сохраняя присутствие духа. Это слуга, он должен разделить участь хозяина. Эндема просунул в отверстие ноги Олимпио, хозяин опустил верхнюю часть туловища Дон Агуада, походивший на труп, исчез в темной глубине.